Время упущено. Сейчас татары бросятся вперед, и натиском тридцати тысяч свежих коней сметут все на своем пути. «Мертвые сраму не имут», — прошептал Мстислав, и впервые ударил коня пылетью. Степной конь взвился на дыбы и сделал бешеный скачок. Он помчался с холма вниз на равнину. А навстречу им из-за холмов вылетели густой толпой половецкие всадники. С ревом ужаса и отчаяния они стегали коней, сбили и смешали ряды галицких дружинников Мстислава и беспорядочной массой прокидывая встречных, мчались дальше. Вместе с ними конь уносил молодого Данила Романовича, тяжело раненного в грудь. Он едва держался в седле, вцепившись в гриву коня. Впереди выезжали на равнину татары сомкнутыми рядами. Странно безмолвные, с завернутыми до плеча правыми рукавами, с поднятыми и изогнутыми клинками. Что-то зловещее было в этом молчаливом движении тесной колонны всадников, когда они без единого крика приближались рысью к берегам Калки. Только фырканье коней, глухой топот и случайный звон оружия нарушали тишину грозного монгольского войска, скованного единой целью и единой волей. Татары перешли реку, поднялись на другой берег и тогда только задребезжали пронзительные сигналы труп. Они с диким воем помчались на лагерь русских. Там уже заметили стремительное бегство, потерявшего разум половецкого отряда, и поспешно сдвигались в круг тяжелые повозки. Не задерживаясь около первого русского отряда, татары поскакали дальше, налетая встречные растянувшиеся обозы. Все отряды русских, тянувшиеся по залозному шляху, видели гнавших коней половецких всадников, и среди них князем Мстислава Удатного. В развивающемся по ветру красном плаще он мрачно скакал на долговязом сивом жеребце. Многие русские, бросая повозки, садились на коней и спешили назад к Днепру. Другие составляли в круги повозки и с боем встречали топорами налетавшие татарские отряды. Одна часть татарских войск осадила лагерь князя киевского Мстислава Романовича. Он шел с десятитысячным отрядом ратников, конных и пеших. Он не держал связи с другими отрядами, не знал, что предпримет Мстислав Удатный, и похвалялся, что один без чужой помощи истребит принесенных злым ветром татар-хана Чиганиза. В полдень этого черного дня киевляне стали лагерем на высоком берегу Калки. Они, как обычно, поставили кругом повозки, когда мимо них пронеслась лавина обезумевших половецких всадников. Одиннадцать князей, бывших в киевском войске, сказали, «Здесь наша смерть, станем же крепко». Они перецеловались друг с другом, И постановили биться до последнего вздоха. Киевляне теснее сдвинули повозки, оградились красными щитами и залегли за колесами. Они поражали налетавших татар стрелами, отбивались мечами и секирами.